Эпилог. Никакой шумихи вокруг этой истории быть не должно. Это первое. Второе. Группу единомышленников, которые умудрился сплотить вокруг себя три грей в воинской части, следует немедленно дезорганизовать. Пусть солдатики дослуживают в разных частях как можно более друг от друга удаленных. Третье. Наблюдение над Саратовским детским домом, где воспитывался Тригрей усилить нам нужно знать абсолютно все, что там происходит, до последней мелочи. И наконец, последнее, четвертое. Подготовить перевод Тригрея в часть, где имеется возможность осуществления за ним максимального контроля. Общение самого Тригрея с кем бы то ни было, должно быть ограничено. Магнум положил на стол свои громадные костистые ладони. Глаза старика были сощурены и неподвижны. «Часть подберешь сам», — закончил Магнум. «И предварительно сообщишь мне о своем выборе». «Да, Герман Борисович», — кивнул Антон. Он стоял рядом с креслом для посетителей. Магнум не позволил ему сесть, давая понять тем самым, что надолго задерживать его у себя в кабинете не намерен. «Когда отправляешься в Пантыков?» Антон посмотрел на часы. «Сейчас 0.3.21. Через 2 часа 32 минуты». «Какие-то еще вопросы?» «Майор Глазов. Как с ним следует поступить?» «По твоему усмотрению», — пожал плечами магном, «Разберешься на месте. Но не забывай, что приоритетно. Никакого шума быть не должно». Я понял вас, Герман Борисович. Через 20 минут служебный автомобиль вез Антона в аэропорт. А ведь напуган Магнум, вдруг подумал Антон, глядя сквозь тонированные стекла на пустынные московские улицы, заметаемые мокрым снегом. Вот уж чего никогда не ожидал увидеть в глазах старика, так это страха. А ведь это самый настоящий страх. Даже странно, мы ведь не с международной бандой террористов-смертников столкнулись, не с тщательно законспирированной сетью иностранной разведки и не с сектой фанатиков, завладевших ядерным оружием. Всего-навсего паренек, который умеет изменять реальность и сознание людей в этой реальности обитающих в соответствии со своими представлениями о том, как должно быть. И этот паренек кажется магнему опаснее и террористов и шпионов, и сектантов. Дали бы ему сверху добро, точно ликвидировал бы он этого деддомовца и с большим облегчением ликвидировал. Тайна столпа величия духа, очень интересующая руководством магнума. Вот что бережет до поры до времени жизнь Тригрея. Так в правильную же сторону он эту реальность изменяет, проговорил Антон вслух. Вот что самое главное. Что? — посмотрел в зеркало заднего вида водитель. Ничего. Антон вдруг испытал страстное нетерпение. Захотелось поскорее добраться до этого далёкого Пантыкова. А потом и до Саратова. И там, среди живых людей, о которых он до этого лишь читал в сухих отчётах, постараться самому во всё вникнуть и разобраться в произошедшем и происходящем. А потом... Как всё сложится потом, Антон не знал, не мог знать... Конечно, есть конкретные указания непосредственного начальства, которым нельзя не следовать. Но указания этим Магнам давал, исходя из представленной в отчётах ситуации. Реальная же обстановка может оказаться совсем иной. Такие случаи были нередки. И в таких случаях оперативному сотруднику предоставлялось право действовать на свой страх и риск, ориентируясь по обстоятельствам. Как всё сложится в Пантыкове и Саратове, Антон не знал. И не мог знать. Уверен он был только в одном. У того, кто может изменить мир, должен быть шанс. У Евгения Петровича Пересолина, директора Саратовского детского дома номер 4, зазвонил мобильный телефон. «Ну, наконец-то!» Глянув на высветившуюся на дисплее надпись, выдохнул Пересолин. Через секунду он уже кричал в трубку. «Олег, куда ты пропал-то? Которую неделю дозвониться тебе никто не может. Хотели уже через официальные инстанции тебя разыскивать. Олег, все в порядке!» Голос Тригрея в телефонном динамике был спокойным, но как будто немного уставшим. «Благодарствую. Со мной все благополучно. Как у вас?» «Здание отстояли!» — ответил Евгений Петрович. — Теперь уже окончательно. Но у нас тут, в общем, опти-лапти. Ерунда какая-то непонятная произошла. — Говорите. — Тут э, такое? Э, погоди, а ты почему на связь не выходил? — Не сейчас, Евгений Петрович. Потом. Должен предупредить, что и в последующем я долгое время буду недоступен. — Почему? — Не сейчас, Евгений Петрович. Говорите, что у вас стряслось. Пересолин вздохнул. «Это такое дело. У нас воспитник один пропал. Из младшей группы. Валентин Зацепин. Просто бесследно исчез. Прямо из спальни. На койке нашли одежду его, а самого пацана нет. Обыскали все. Нет и нет. Опти-лапти. Дежурные говорят, из спальни он не выходил. Из окна выбраться тоже не мог. Третий этаж все-таки. Испарился просто». А дружок его, Виталий Гашников, сообщил, что у Вальки незадолго до его исчезновения способности какие-то исключительные открылись. Насколько я его понял, что-то вроде дара аккумулировать в себе и высвобождать вовне энергию. А вдруг это как-то связано? Ну, обретение способности и то, что он пропал. Олег минуту молчал. «Вполне вероятно», — сказал он. Может статься, где-то есть мир, который очень нуждается в таком вот Валентине Зацепине, обладающем исключительными способностями и знающим во имя чего эти способности использовать. Читал Игорь Князев